о котором он давно уже с сладострастием подумывал. Одним словом, он решился попробовать Петербурга. Он знал, что женщинами можно весьма и весьма много выиграть. Обаяние прелестной, добродетельной образованной женщины могло удивительно скрасить его дорогу, привлечь к нему, создать ореол. И вот все рушилось.